Глава пятая. Северный вестник. Газета для понимающих читателей. Неблаговидные дела. Статья Тарквина Фолкнера. В течение многих лет имя Фитцбодли в представлении всех добропорядочных людей к северу от реки Фодус было неразрывно связано с тонкими и редкими марочными винами. Все знали, что этому имени можно доверять и что вино Фитцбодли соответствует характеристикам, заявленным на этикетке, высшего качества, крепкое, без примесей. Увы, все это в прошлом. Огастус Фицбодли, в отличие от его вин, оказался не тем, за кого себя выдавал. Один из бдительных горожан довел до моего сведения, что при всех своих манерах и показных добродетелях Агастас Фицбодли обыкновенный жулик. Своим состоянием, а оно к настоящему моменту весьма солидное, он обязан не только винам с заслуженной репутацией, но и незаконному дешевому джину, который он распродает галлонами в своих многочисленных лавках на южном берегу. Мы, жители северной стороны, хорошо сознаем, насколько пагубно пристрастие к джину и как оно ведет всех и каждого к самоуничтожению. Кто из нас не видел за рекой отвратительных пьяных бродяг, валяющихся на улице в полубессознательном состоянии? Мы считали большой удачей, что они предпочитают оставаться за рекой среди себе подобных. Мы содрогались, видя их ужасающее положение. Но теперь мы знаем, кого следует винить во всем этом. Никого иного, как Агастаса Фитцбодли. Я призываю вас всех до единого не поддерживать виноторговлю Фитцбодли. Не покупайте и не заказывайте больше его шардоне и мерло, его Матаро и Ламбруско, желтого монаха и черные башни. Это самое меньшее, что мы можем сделать ради несчастных, которым не так повезло, как нам. Этот человек не заслуживает нашего покровительства, он бессовестно обманывал нас, и мы, естественно, не можем испытывать по отношению к нему ничего, кроме гнева. В городе есть и другие достойные виноторговцы, к которым можно обратиться. Я со своей стороны от всей души рекомендую вам Фолкнера с Винной улицы, не родственника.